Глава девятая «Ну что ж, господа, я отложил ведомости результатов стрельб последней роты, коими закончилась моя полуторанедельная инспекция морского полка и развернулся к полковнику Рыльскому и остальным офицерам. На этот раз я вполне удовлетворен вашей работой. Семь лет прошли не зря. Вы добились всего того, чего я и хотел. А теперь я улыбнулся Рыльскому». «Должен вам сказать, господин полковник, чтобы вы готовились сдавать полк». Все удивленно воззрились на меня. Я пару мгновений понаслаждался произведенным впечатлением, а затем с милостью велся и пояснил. «А что вы думали, господа, мы лишь одним полком ограничимся?» «Как бы не так. Нам по такому полку на каждую из наших главных военно-морских баз надобно». И в Кронштадт, и в Севастополь, да и на Дальний Восток не помешало бы. Так что готовьтесь. Начнем разворачивать целый специальный учебный центр. Командир Коева будет пользоваться правами начальника над дивизией. Потому, господин полковник, вас ждут генерал-майорские погоны. А всем остальным, господа, скажу, что и ваше повышение не за горами. Ну, ежели вы меня не подведете. Чему и как учить вы уже, я надеюсь, разобрались. Через три года я собираюсь принять рапорты от командиров полков, прибывших для несения службы на наши главные базы флота, о том, что уверенные им части полностью готовы к исполнению любых возложенных на них задач. Мне же остается только поблагодарить вас и попрощаться. «Из трансваля я прибыл в начале мая и сразу же был обрадован сообщением о нападении японцев на племянника». 29 апреля 1891 года возле города Киото на русского наследника совершил покушение бывший самурай, полицейский Сандзо Цуда, вооруженный самурайским мечом. Правда, к моменту моего прибытия уже было ясно, что его жизнь вне опасности, так что волновался я недолго и больше по поводу того, не было ли это неким косвенным результатом моего вмешательства. Ну плохо, я знаю историю, плохо. На следующий день после моего возвращения состоялось очередное и, как выяснилось, последнее заседание комиссии по испытанию магазинных ружей. На этот раз представлены были три лучших образца, отобранных в прошлый раз – Нагана, Роговцева и Мосина. Все они в прошлом году прошли расширенные испытания по программе, которую изложил мне генерал Чагин. А в этом было представлено по 300 единиц каждого образца для еще более расширенных испытаний, уже окончательных. Со времени последнего испытания все ружья претерпели изменения. И не только они. Патрон тоже весьма изменился. Пуля у него уже была остроконечной, как я и помнил, а гильза не имела закраины. Причем мое влияние на эти изменения было не таким уж и большим. Я ничего никому не приказывал и даже не советовал, а просто выразил удивление, почему, мол, снаряды пушек, кои летят со скоростью куда меньше, чем пули, уже делают остроконечными, ибо считается что такая форма лучше подходит для скоростей полета выше скорости звука, а в предложенном патроне используется пуля с округлой головной частью. И поинтересовался, проводил ли кто сравнительные испытания. Испытания провели, когда я уже был в Трансваале, и пришли к выводу, что его высочество прав, и пули со остроконечной головной частью выгоднее во всех отношениях. Так что полковник Роговцев переделал патрон наново, заодно поменяв и гильзу по немецкому образцу. То есть по образу патрона к немецкой комиссионной винтовке образца 1888 года. А потом долго готовился убеждать меня, что таковой патрон, хоть и обходится несколько дороже и требует более жестких допусков при изготовлении, куда выгоднее во многих других отношениях. Но я... Выслушав его проникновенную речь и возражения оппонентов, которые в основном свелись к двум вышеозвученным причинам, сразу же принял сторону полковника, заявив, что удорожание не столь существенно, а возражение насчет того, что его производство требует более высокого технического уровня, чем тот, каким обладают нынче наши патронные заводы – Считаю скорее благом, чем недостатком, ибо культуру производства и технический уровень надобно повышать, потому как если мы этого делать не будем, то можем снова скатиться к петровским фузеям. Так что все, что способствует этому, я считаю нужным поощрять. А вот принятие на вооружение Мосинской винтовки прошло буднично и просто. Моя практика оперировать фактами и результатами испытаний а не пространными рассуждениями и ссылками на иностранные образцы и мнения авторитетов, прижилась в ГАУ довольно быстро и принесла свои плоды. По результатам испытания Мосинка оказалась вне конкуренции. И по удобству, и по надежности. Ну да, Мосин и в той истории сделал очень неплохую машинку. А уж сейчас, после того, как я его подгрузил с помощью зарубежной командировки и усилил людьми, и, как ни странно, по цене. Когда разговор уперся в стену, Мосин потребовал предоставить ему возможность сделать закрытый доклад, на котором заявил, что предусмотрел использование в производстве винтовки двух новых технологий – горячей и холодной вырубки. С помощью холодной вырубки должны были производиться заготовки для ствольной коробки, крепления антабок, спусковой скобы, некоторых пластинчатых пружин и защелок, а с помощью горячей – заготовки для затвора. И в случае внедрения данных технологий стоимость производства его винтовки будет наименьшей из всех представленных образцов. Поскольку его доклад состоялся уже после обсуждения патрона и, соответственно, моего спича о необходимости технологического развития, вопрос о принятии на вооружение 7-62-мм магазинной винтовки Мосина, как она была названа здесь, решился просто и без споров. В реальности принятая на вооружение винтовка не носила имени своего создателя. Принятый на вооружение образец весил менее 4 кг, то есть было легче винтовки Бердана. Имел отъемный штык, открытый прицел-планку с дальностью прицеливания до 1200 аршин и магазин на 6 патронов. После замены патрона на новый, без закраин, в тех же габаритных размерах, что занимал прежний магазин, оказалось возможным разместить 6 патронов. Также шестипатронными стали и обоймы. Некоторые проблемы были с выбором образца бездымного пороха. Кое-кто из членов комиссии активно проталкивал французский пироксилин, уж не знаю, искренне ли считая его наиболее подходящим, либо будучи неким образом заинтересованным в его продвижении. Но я помнил еще с училища, что он жутко гигроскопичен. Между тем, Дмитрий Иванович Менделеев активно работал над другим типом пороха – пироколоидным. Причем при активной поддержке моего министра адмирала Чехачева. И я был склонен подождать результатов его усилий. Впрочем, надо было посоветоваться с Дмитрием Ивановичем и посчитать – возможно, Будет удобнее действительно сначала купить технологию у французов, оснастить производство, а потом уже просто переключиться на порох Менделеева. А пока решено было просто закупать порох у французов. Кроме того, главное артиллерийское управление объявило конкурс на новые полевые орудия. Новые среднекалиберные орудия для флота уже выбрали. Это были 75-мм, 120-мм и 152-мм орудия французского конструктора «Кане». Они произвели на членов комиссии столь сильное впечатление простотой эксплуатации, легкостью и, главное, скорострельностью, что контракт с «Кане» был заключен еще когда я был в трансвале. Я слегка погоревал. Сам, мол, собирался двигать отечественную артиллерию, однако, ознакомившись с конструкцией и характеристиками орудий, быстро успокоился. Система была вполне достойной, и чтобы создать нечто схожее по характеристикам своими силами, обойдя патенты Кане, при существующем в мире на данный момент технологическом уровне надо было встать на уши. После окончания работы комиссии ко мне подошел Мосин – и пригласил на скромное торжество по случаю своей победы на конкурсе. Я рассмеялся. «А вы не боитесь, что совсем в мои протежи определят? И так уже все вокруг говорят, что я вам одному благоволю». Мосин улыбнулся. «Нет, ваше высочество, не боюсь, да и правы они. Без вашей поддержки я бы никогда такой винтовки не сделал». — Многое из того, что я в ней применил, у меня в мозгах родилось после той поездки, что вы мне организовали. — Значит, не зря съездили, — усмехнулся я и, поймав счастливого Сергея Ивановича за локоток, отвел его в сторону. — А как, кстати, дела с вашим пулеметом? — Вы там про него не забывайте, он нам нужен. Мусин удивленно возрился на меня. — Но как у вас... Он отлично знал, что на Сестрорецком заводе уже работает участок по производству пулеметов «Максим». Пока там шла отработка технологии, и они производили по одному пулемету в неделю, причем еще под старый, с дымным порохом, патрон для винтовки «Бердана». Но столь неторопливое производство имело своей причиной как раз отсутствие на вооружении патрона с бездымным порохом. После сегодняшнего решения о принятии на вооружение патрона Роговцева производство должно было развернуться до 10 пулеметов в месяц. Более масштабный выпуск я планировал начать уже на своем заводе в Магнитной, который еще только строился. Поймите, Сергей Иванович, пулемет «Максима» очень хорош. Он мощный, надежный, способен поливать противника огнем, будто из брандспойта. Только ленты меняй, но он тяжелый. «Ваш же пулемет можно сделать легким, таким, который способен будет переносить на поле боя один солдат, не отставая от товарищей. Подумайте, как увеличится мощь пехотного подразделения, если на его вооружении, кроме ваших винтовок, будет еще и подобное оружие. А уж кавалерия! Так что поздравляю вас и через год жду пробный образец». Мосин задумчиво кивнул. Похоже, он уже был весь там, в мыслях о пулемете. Кстати, решился я сделать небольшую интервенцию. На участке в Сестрорецке сейчас разрабатывается типовая металлическая лента для Максима. Матерчатый уж больно много задержек дают. Так вот, она рассчитана на 50 патронов, но ее куски можно соединять в ленту любой длины. Так если будет возможность, сделайте ваш пулемет тоже с ленточным питанием. Я думаю, если эту типовую 50-патронную ленту в какую-нибудь цепляющуюся к пулемету коробку засунуть, самое то будет.